Глава 5 Не стоило говорить «найди и приведи ее» человеку и без того одержимому навязчивой идеи. Треслов не сомневался в том, что искать нужно именно женщину. Так или иначе, надо положить конец этой неопределенности. Несколько раз он собирался на выход и даже надевал пальто, но потом снимал его. Хватит уже дурью маяться. Он больше не рассматривал варианты. Теперь он твердо знал, что именно услышал тем вечером, а «Ах, ты жид!» Не грязный жид, не чертов жид, и не милый жид, просто «Ах, ты жид!» Без особой интонации, помогающей раскрыть смысл сказанного. И почему надо все усложнять? Почему не принять это за простую констатацию факта? Тогда «Ах, ты жид!» будет означать «Ты типичный еврей!» И ничего более. Пусть даже такое толкование не согласовывалось ни с какой из его теорий и абсолютно ничего не проясняло. Впрочем, Сама неопределенность варианта «ах ты жит» говорила в пользу его подлинности. В данном случае Треслова нельзя было упрекнуть в стремлении подогнать услышанное под какую-то надуманную интерпретацию. оставалось нападавшая, уж она-то наверняка знала, что и почему, говорит. Могла она назвать его евреем просто ради шутки? Нет, она явно назвала его так, потому что видела в нем еврея. Другое дело, зачем ей говорить это вслух? Ей не было нужды вообще что-нибудь говорить, могла бы молча забрать его вещи и смыться. Он не оказал сопротивления и не произнес ничего, что требовало бы ответа с ее стороны. Насколько он знал, грабители в процессе грабежа не имеют обыкновения информировать потерпевших об их национальной или религиозной принадлежности. «Ах ты протестант! Ах ты китаец и тому подобное. «К чему лишние хлопоты?» «Протестант или китаец без того знает, кто он такой!» и потому сообщение грабителя не представляет для него интереса. Так что выкрик «Ах, ты жид!» либо непроизвольно вырвался у взбесившейся психически больной преступницы, либо содержал информацию, которую в развернутом виде можно было представить так. «Я лишила тебя твоего бумажника, твоих часов, твоего телефона, твоей ручки и твоего самоуважения, но взамен я тебе кое-что сообщу, на тот случай, если тебе это неизвестно». «А у меня такое чувство, не спрашивая, откуда оно взялось, что тебе это неизвестно. Словом, ты еврей. Пока-пока». Треслова не удовлетворяли версии о случайном столкновении с буйно помешанной или о нападении на него по ошибке. В его жизни и так было предостаточно случайностей и ошибок. Да и сама его жизнь была всего лишь случайностью. Он появился на свет по ошибке. Об этом прямо говорили его родители. «Мы тебя не планировали». «Джулия, но ты оказался приятным сюрпризом. При сходных обстоятельствах появились на света его сыновья». Правда, он никогда не называл их приятными сюрпризами. Такой же нелепостью было и его образование. В другие эпохи он бы специализировался по античной литературе или богословию. На би он попал случайно, и это был очень несчастный случай. Все его влюбленности были ошибками и так далее». Но если в твоей жизни нет смысла и предназначения зачем тогда жить? Иные люди обретают Бога там, где меньше всего думали его найти. Другие обретают себя в общественной деятельности или в самопожертвовании, а Треслов, сколько он себя помнил, всегда чего-то ждал. Одно лишь ожидание. «Выходит, такова моя судьба», — подумал он. Два дня спустя он ужинал у Либора в компании собратьев-евреев. За полгода до смерти жены Сэм Финклер принял участие в программе «Диски необитаемого острова», еженедельная радиопередача, выходящие на BBC, канал «Радио 4» с 1942 года. Гостю программы предлагается выбрать восемь аудиозаписей, один предмет роскоши и одну книгу в дополнение к полному собранию сочинений Шекспира и Библии или иному религиозно-философскому труду, который он взял бы с собой, отправляясь на «Необитаемый остров». В эфире гость аргументирует свой выбор, что сопровождается проигрыванием отрывков из соответствующих аудиозаписей. Безусловно, между этими двумя событиями не было никакой связи. Финклер впервые упомянул о дисках, когда они с женой находились в своем саду, сразу за низкой оградой которого начинался Хемстедский парк. В тот момент Финклер завел речь о приглашении в программу только за тем, чтобы уклониться от садовых работ. Их садик был отнюдь не местом отдыха. Тайлер без конца возилась с лужайкой и цветами, тогда как у Сэма была на них аллергия. «Полежи в шезлонге, расслабься», — поначалу призывала его Тайлер, но со временем и она убедилась в том, что сам Финклер знал всегда, его тело просто не было приспособлено для расслабления в шезлонгах. «Когда-нибудь я в нем расслаблюсь в конец», — говорил он. Посему он редко появлялся в саду, а, появляясь, обходил его по периметру, как частный детектив, разыскивающий в кустах мертвое тело, лишь иногда задерживаясь, чтобы поделиться с Тайлер какой-нибудь мыслью, как правило, о своей работе. Если в разговоре возникала пауза, это уже было чревато привлечением к делу. тайлера могла сунуть ему в руки бамбуковый колышек или моток зеленой бечевки с приказом держать его так-то и там-то. Не ахти какой тяжкий труд, но и он действовал угнетающе на Финклера, которому при этом казалось, будто его жизнь стремительно истлевает, обращаясь в перегной и мульчу. «Я попал в диски необитаемого острова», — сообщил он с самого дальнего конца садика, на всякий случай спрятав руки за спину и опираясь на водопроводный кран. Тайлер сидела на корточках и колдовала над каким-то чахлым ростком. Она ответила, не оглядываясь и не отрываясь от своего занятия. «Попал? Как-то попал. Я и не знал что ты туда метил». — А я и не метил. Это они в меня метили. — Ну так скажи им, пусть метят в кого другого? — Почему я должен им отказывать? — А на кой тебе сдались эти диски? — Тебе и в саду-то становится дурно. Чего же говорить про целый зеленый остров? И дисков у тебя никогда не было, и вообще ты не знаешь никакой музыки. — Нет, знаю. — Ну так назови свою любимую. — Я сказал, что знаю музыку, но это не значит, что я ее люблю. — Буквоед хренов сказала она. «Мало того, что ты лжец, так ты еще и хренов буквоед. Не советую тебе соваться в эту программу, только хуже будет. Слушатели сразу распознают фальшь. Когда ты начинаешь врать, ты повышаешь голос. Но Финклера не так легко выбить из колеи». «Я не буду врать», — сказал он. «И не все мои записи будут музыкальными». «Ну и что ты тогда возьмешь? Диктофонные мемуары Бартрана Рассела? Только не смеши меня». Рассел Бертран, 1872-1970 годы жизни, английский философ, математик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе, 1950 год. Она встала с колен и вытерла руки о фарту, который он купил ей много лет назад. Серьги в ее ушах также были куплены Финклером, да и золотой ролекс он подарил его жене на десятую годовщину их свадьбы. Тайлер всегда работала в саду при украшениях и полном макияже. Чтобы перейти от подкормки растений к званому обеду в Рице, ей требовалось совсем немного, только снять перчатки и фартук, да пригладить волосы. Тайлер, вдруг возникающая над кучей компоста в облике светской Венеры, это зрелище стоило того, чтобы периодически появляться в садике, как бы сильно Финклер не страшился с этого места. В такие минуты он удивлялся, зачем нужно заводить любовниц, если его собственная жена красивее и желаннее, чем все они вместе взятые. Был ли он дурным человеком или же просто дураком? Сам Финклер не считал себя плохим мужем. Что поделаешь, если Монагамия не соответствует мужской природе? И он отдавал долг природе, даже тогда, когда эта природа вступала в противоречие с его желанием остаться дома в объятиях жены. Таким образом, винить следовало пресловутый зов природы и только его, а никак не самого Финклера. Но для начала... Сказал он, становясь сентиментальным, я подумал о музыке, которая играла на нашей свадьбе. Она приблизилась к нему, чтобы отвернуть кран для поливки. «Марш Мендельсона? не оригинально И вообще я не думаю, что тебе стоит приплетать сюда нашу свадьбу, о которой ты и не вспомнил бы, в заправду попав на необитаемый остров. Раз уж тебе не лезет в башку ничего, кроме свадебного марша, мой совет — откажись от участия в программе. Скажи им, что слишком занят». Другое дело, если бы Мендельсон написал «Адюльтерный марш». Слишком занят для дисков? Для эти программы никто не бывает слишком занят. Это предложение, за которое надо уцепиться. Оно может здорово помочь в карьере. Ты уже и так сделал карьеру. Уцепись-ка лучше за конец шланга. Финклер имел слабое представление о шлангах и потому снова начал обследовать садик на манер частного детектива, заглядывая под кусты и растерянно почесывая затылок. «Конец — это то место шланга, откуда течет вода, олух царя небесного! Сколько лет здесь живешь, а все, конец найти не можешь!» Ха! Она рассмеялась над случайным намеком. Финклер не улыбнулся. «Тебе легко рассуждать. Ведь это не тебя пригласили в диске», — сказал он, обнаружив-таки конец шланга, и теперь недоумевая, что с ним делать дальше. «Да, пригласили тебя. но почему ты не можешь отказаться от приглашения?» «Отказ поможет твоей карьере еще лучше, чем участие. Так ты покажешь им всем, что ты не жадюга. Направь струю воды вот сюда». «Жадюга? Ну, в смысле, не слишком жадный до славы». Ну, «Ты сказала, жадюга». «И что? Ну, то есть жидюга? Ради бога, ты же знаешь, что я не это имела в виду. Жида ты сам сюда приплел. Если ты боишься того, как тебя воспримут другие, это твоя проблема, а не моя». Просто, на мой взгляд, ты слишком рьяно лезешь во все дырки. А что до евреев в нашей семье, то это скорее уж я, чем ты. Ты говоришь глупости, и сама это знаешь. Тогда прочти Амиду или хотя бы одно из 18 благословений». Амида — главная молитва в иудаизме, состоящая из 18 благословений. Финклер отвел взгляд. Было время, когда она подумывала о том, чтобы, шутя, облить его водой из шланга, зная, что он постарается ответить тем же, и борьба за шланг завершится дружным смехом, а то и сексом прямо на лужайке, плевать на соседей. Но то время прошло, если то время вообще у них было. Она пыталась представить себе, как он ее ловит, стискивает в объятиях, впивается поцелуем в ее губы, и с тревогой осознала, что не в состоянии вообразить эту сцену. Он посоветовался с друзьями. Не о том, участвовать в программе или нет, он и не думал отказываться, а насчет музыки, которую он взял бы с собой на необитаемый остров. Либор предложил экспромты Шуберта и несколько скрипичных концертов. Треслов написал ему на листке название великих предсмертных арий из итальянских опер. «Сколько тебе положено записи? 6 спросил он. «Восемь, но арии хватит и одной. Им нужно разнообразие. Я даю тебе 6 на выбор. Они все очень разные». В некоторых умирает женщина, в других — мужчина. А есть одна ария, где они умирают вместе. Это будет шикарный финал программы. И финал моей карьеры, — подумал Финклер. В конечном счете, поговорив еще и с Альфредо, а также руководствуясь собственным популистским чутьем, Финклер остановился на Бобби Дилане, Пинк-Флойд, Квинн, Феликсе Мендельсоне, но не свадебный марш, а скрипичный концерт, как советовал Либор, Герс-Аллойд, явно напрашивавшимся Элгаре, Бертране Расселе, как чтеце собственных мемуаров, и Брюсе Спрингстоне, которого он в телестудии по свойствию именовал Боссом. Элгар Эдвард Уильям, 1857-1934 годы жизни, считается истинно английским композитором, хотя он был католиком, то есть принадлежал к религиозному меньшинству, а в своем творчестве больше ориентировался на музыку континентальной Европы. Босс, прозвище полученное Брюсом спрингстином родился в 1949 году, в самом начале его музыкальной карьеры, когда он после выступлений в клубах распределял выручку между членами своей группы. Из книг он выбрал «Диалоги Платона» и еще в обход правил попросил полный цикл о Гарри Поттере. — Легкая разрядка после серьезных вещей, — поинтересовался ведущий. — Нет, для этого у меня будет Платон, — сказал Финклер. — Шутка, конечно, но также и повод задуматься для тех, кто примет его слова всерьез. Желая показать Тайлер, что в их семье есть правоверные иудеи, и помимо нее, он поведал слушателям о том, как в юности ходил в синагогу вместе со своим отцом, читавшим там поминальные молитвы. Его глубоко волновали эти скорбные плачи — «Изгадал воискадаш слова древнего языка, посвященные памяти усопших, да возвысится и осветится его великое имя». Впоследствии, осиротев, он сам читал эту молитву в память о родителях. «Философ-рационалист, признающий Бога перед лицом истин, непостижимых человеческому разуму». Он сделал паузу, и в студии установилась такая тишина, что можно было услышать полет мухи, — Мое еврейство всегда было исключительно важно для меня, — продолжил Финклер. — Оно дарует мне утешение и вдохновение. Но я не могу молчать о несправедливостях, причиненных палестинцам. В случае с Палестиной... — голос его слегка дрогнул. — В случае с Палестиной я испытываю глубокий стыд. — Тут ты явно взорвался, — сказала Тайлер, прослушав передачу. — Как ты мог это сказать? — А почему бы нет? — Потому что программа совсем не об этом потому что тебя никто об этом не спрашивал, Тайлер. Знаю, знаю, ты скажешь, что тебя вынудила твоя совесть, чертовски удобная штука — это твоя совесть, она вынуждает тебя делать только то, что ты сам хочешь сделать, а если чего не хочешь, то ты совесть молчит себе в тряпочку. Мне стыдно за твою публичную демонстрацию стыда, и это при том, что я не еврейка. Вот потому тебе и стыдно, — сказал Финкер. Он был разочарован, когда ни одной из его остроумных и глубокомысленных высказываний, не попало в недельную подборку лучших фраз на BBC. Но зато его тщеславие потешило письмо, полученное им через пару недель после радиопередачи. В этом письме видные еврейские деятели из театральных и научных кругов предлагали ему войти в общественную группу, находящуюся в стадии формирования и названную в честь его смелого и откровенного выступления «стыдящиеся евреи». Финклер был польщен. Похвала от стольких известных людей тронула его почти так же глубоко, как те молитвы, что он когда-то слушал в синагоге. Он просмотрел список, перечисленные профессора в большинстве своем были ему знакомы и малоинтересны, но актеры представляли собой новую категорию лиц, могущих быть полезными на пути к вершинам славы. Прежде он не был любителем театра и обычно воротил нос от предложений Тайлера посмотреть какую-нибудь пьесу, Однако тот факт, что к нему обратились письмом актеры, пусть даже такие, о чьих талантах он был невысокого мнения, позволял взглянуть на ситуацию в ином свете. Среди подписантов фигурировали также знаменитый кулинар и парочка популярных эстрадных комиков. «Черт возьми!» — сказал финкер ознакомившись с письмом. «Тайлер была в саду и на сей раз, вопреки обыкновению, лежала в шезлонге». Чашечка кофе на столике под рукой, на коленях развернутой газеты, она дремала, хотя было около полудня. Финклер и не заметил, что в последнее время она стала быстрее утомляться. — Черт возьми! — сказал он громче, чтобы она его услышала. Тайлер не пошевелилась, но подала голос. — Кто-то притянул тебя к суду за нарушение обязательства, дорогой? — Похоже, не всем стыдно за мое выступление, — сообщил он и прочел вслух самые громкие имена из списка. Медленно, одно за другим. И что с того? На то, чтобы задать этот вопрос, у нее ушло столько же времени, сколько у ее мужа на перечисление дюжины имен. Он рассердился. как что с того? Тайлер приподнялась в шезлонге и взглянула на мужа. Сэмюэл, среди названных тобой людей нет ни одного, к кому ты испытывал бы хоть малейшее уважение. Ты ненавидишь академиков». Ты не любишь актеров, и в особенности этих самых актеров. У тебя нет времени для кулинаров, и ты на дух не переносишь эстрадных комиков, в особенности этих самых комиков. Совсем не смешно, говоришь ты про их номера. С какой стати меня, нет, с какой стати тебя должно интересовать их мнение? Моя оценка их актерских талантов к делу не относится. А что тогда относится к делу? Твоя оценка их как аналитиков, как историков... Как богословов, как философов? Не припоминаю, чтобы ты говорил о них в таком духе. Эти парни — дешевые кривляки, но котелок у них варит отменно. Всякий раз, когда ты работал в студии с актерами, ты отзывался о них как о законченных кретинах, неспособных связать двух слов и сформулировать хоть какую-то мыслишку. И уж точно не способных понять твои мысли. Что теперь изменилось, Сэмюэл? Я доволен, что получил поддержку. «Все равно откуда?» Не важно от кого я бы не стал называть этих людей неважно кем но в твоих еще недавних высказываниях они былиник кем и даже меньше чем никем а теперь похвалив тебя они сразу же стали кем-то он не мог прочесть ей все письмо не мог сказать ей что они вдохновляются его смелостью при создании общественного движения пока еще небольшого, но способного вскоре разрастись, не мог сказать «Черт возьми, Тайлер, мне просто приятно, когда меня хвалят». Но и так сразу прервать разговор он не мог, посему он высказался кратко «Похвала значит больше, когда она исходит от собратьев». Тайлер прикрыла глаза, ей не требовалось глядеть на Финклера, чтобы читать его мысли. «Не пари, Муру, Шмуэль, сказала она, — «твои собратья». «Разве ты забыл, что ты не любишь евреев?» Ты сторонишься их общества. Ты публично обливал грязью евреев за то, что они при удаче не в меру зазнаются и важничают. А если что не так, тут же заводят плач о страдании и сочувствии. И вот стоит нескольким худобедно известным евреям тебя похвалить, как ты уже писаешь кипятком, так тебе только этого и не хватало. И ты в детстве был бы самым примерным из примерных еврейских мальчиков, если бы другие еврейские мальчики вовремя спели тебе дифирамбо. Это выше моего понимания. В одночасье снова сделаться евреем, чтобы с этих позиций нападать на еврейство. Я нападаю не на еврейство. А на что тогда? Не на христианство же? Стыдящиеся евреи. Лучше бы завел дружбу с Дэвидом Ирвингом или вступил в БНП. А оно выглядело бы не так позорно. Ирвинг Дэвид родился в 1938 году, британский историк, ревизионист и писатель, известный своими симпатиями к Третьему Рейху и отрицанием Холокоста. БНП — британская национальная партия, праворадикальная партия, выступающая за удаление стороны иммигрантов и нечистокровных британцев. «Подумай, что тебе на самом деле нужно, Сэмюэл. Сэм, тебе нужно вовсе не внимание других евреев. В любом случае, тебе этого слишком мало». Но Финклер ее уже не слушал. Он поднялся на второй этаж в свой кабинет и написал письмо стыдящимся евреям, выразив им признательность за то, что они выразили признательность ему, и объявив, что будет счастлив и горд примкнуть к их движению. И сразу же он позволил себе выступить с инициативой. В нынешнюю эпоху рекламных слоганов одно короткое и емкое слово может стоить тысячи пространных манифестов. Как насчет того, чтобы выделить первые буквы названия «стыдящиеся евреи», а в некоторых случаях, если уважаемые коллеги не будут против, можно использовать сокращение «стыд». Еще до конца недели он получил исполненный энтузиазма ответ на бланке с надписью «Стыдящиеся евреи». Финклер испытал законное чувство гордости, само собой разбавленные печальными мыслями о тех, чьи страдания сделали необходимым появление на свет стыдящихся евреев. Тайлер жестоко ошибалась на его счет». Его жажда всеобщего признания или одобрения не была столь уж ненасытной. Бог-свидетель, он получил достаточно одобрения в своей жизни, дело было не в признании, дело было в правде. Кто-то ведь должен сказать правду. И теперь нашлись люди, готовые сказать ее с ним вместе, и даже с ним во главе. Если бы Ронит Кравец не была дочерью израильского генерала, он бы сейчас же позвал ее на уикэнд в Истборн, чтобы стыдящийся еврей мог отпраздновать свой успех по полной программе.